На телеге уснул, а лошадь, быть может, измотанная и не меньше хозяина, в темноте оступилась под яр. Дорога шла по самому берегу Жулдета, телега перевернулась, лошадь сломала обе передние ноги, ошалелый Федюха с просонья, ничего не поняв, принялся нахлёстывать ее вожьями. Был он цел и невредим, даже ушибов нигде не чувствовал. Но когда понял, что лошадь не поднимется, его охватил страх. За лошадь-то судить будут. И судили тут же при сельсовете. Кто чего говорил, не помнит, знает только, что вместо одной лампы ему все казалось две, будто в голове у него что помутилось, и страшно хотелось спать. Присудили Федюхе год отрабатывать за лошадь тут же при колхозе. Отработал за коня, пошел на курсы трактористов, тайно лелея мечту об армии. Но и тут не повезло. Комиссия забраковала. Признали грыжу и положили в больницу на операцию. После операции привязалась какая-то лихорадка, ломота в костях. Обнаружился бруцелез. Полгода провалялся он в больнице. Вернулся домой кожа да кости, надеясь, что мать и родной воздух поправят его и действительно вскоре опять сел на трактор. Так и не был он фронтовиком, но всю тяжесть тыла испытал, когда в тракторных вагончиках зачастую приходилось ложиться натощак, когда ни трактористы, ни комбайнеры не видели мясного приварка, когда приходилось работать по восемнадцать часов, все это сказалось на здоровье Федюхи. Под конец войны он опять захворал. А тут еще подоспели зачеты в заочный институт. С градусником под мышкой Федюха рылся в книгах, отработав свою смену. И вот на полгода снова лег в больницу. Так и не защитив диплома, Федюха остался трактористом. Ленивого коня подхлестывают, ретивого коня сдерживают. Федюха был ретивым конем. Старый зырян доволен сыном. Он еще вытянет, он свое возьмет... Федюха — мечта Зыряна, душа Зыряна, Федюха — продолжатель фамилии Зыряна. По правде говоря, во всю свою скудную трудовую жизнь, полную немалых разочарований, старому Зыряну менее всего пелось и смеялось, хотя он слыл за неистощимого весельчака. Когда старый Зырян подъехал к полевому стану, Федюха приглушил трактор и побежал умываться к речке. Девчата, трактористки и прицепщицы развели большой костер возле вагончика. Где-то невдалеке у речки лился задорно девичий голос. — Не твою ли, милый хату, я вчера белила? Не в твоей ли, милой хате, тебя полюбила? По голосу старый зырян узнал о Ткачук звеньевую тракторной бригады, она всегда танцующая. И на работе Аринка веселее всех, загорелая, рослая, хотя и была последышем в многодетной семье деда Ткачука. — Ириша, ай, Ириша, иди сюда! — слышит старый зырян басовитый голос Федюхи. — А ну тебя кляду! — отвечает Аринка, и с хохотом, мелькнув тенью возле скирды, выбегает к вагончику. Время-то как летит, умиротворенно и грустно думает Зырян. — Дядь Зырян, а дядь Зырян! — говорит раскрасневшаяся Аринка, Чи будет дождичек, чи нет? — Ох, бы не было дождичка, дядь Зырян! Глянь, сколько нас! И все, однако, одной. Как спасешь от дождя, по десять раз поцелуем каждой ей-бо. Чи правду я говорю, девки, и снова заливистый и звонко хохочет как хороша в наивном задоре юность, а голос Аринки с переливами льет приятную девичью грусть. Зреет в поле, колос зреет, соком наливается, милый едет, милый едет, едет, улыбается. Мгновенная тишина замирает в вопрошающем раздумье, и вдруг резкий и звонкий подхватывает голос Груньки Гордеевой — «Ах, их, ах, их, я его любила!» Девчата неугомонные, веселые, пляшут, поют, и кажется старому зыряну, что он видит перед собой лицо Анфисы, пылающее, курносое, белоглазое совсем молодое лицо.